Глава 31 Виктория! От громкого укрика я подскочила на постели. Остатки наркоза еще не выветрились из моей крови, и меня постоянно клонило в сон. После ухода Рейна я еще долго лежала на постели в одиночестве, буравя взглядом потолок. Я совершенно запуталась. Что делать дальше? К чему идти? Ради чего жить? Я чувствовала себя загнанной в угол, обезоруженной и раздавленной. Татуировки на руках, будто оковы, связывали меня, лишали свободы, клеймили. «Что он с вами?» — в спальню ворвался агрест. Едва заметив меня, лежащую на постели, сонную и обессиленную, он встал как вкопанный. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, пока я не нарушила тишину. «Что вы хотели, Ваше Величество?» Устала вздохнула. «Увидеть вас», — негромко отозвался Агрест, отмечая все детали моего положения. Постель, бледная кожа, измученный вид. Он выглядел очень растерянным. «Так это правда? Он взял вас силой?» Он так выразительно смотрел на кровать, что я почти увидела, как в его мыслях проносятся постельные сцены и развратные картинки. «Он женился на мне» произнесла так, словно дракон приговорил меня к смертной казни. Уж лучше бы он взял силой, но не привязывал к себе узами брака. Теперь мне не спрятаться от Рейна даже в другом мире. «Как?» — король изумился еще сильнее прежнего. Он такую гримасу состроил, что я не смогла сдержать улыбку, которая быстро переросла в смех. «Агрест, вы бы видели себя сейчас!» — хохотала я без капли злости и насмешки. Король поймал свое отражение в зеркале, И тоже рассмеялся. Вот так мы и веселились с ним, на целую минуту забыв о проблемах. «Виктория, дракон внезапно покинул замок», — отсмеявшийся гарушил меня огрест. Он вернулся в свое гнездо. «Надолго?» — встрепенулась я. «Неужели удалось избавиться от него?» «Жаль, но чудес не бывает. Уверена, что он вернется, и очень скоро. Просто решил перевести дух, чтобы не прибить меня». «Не знаю». «Объясните мне, что у вас здесь произошло? Целые сутки дракон не подпускал никого к башне ритуалов и к вашему крылу. Он оградил все мощнейшим куполом, даже мышь не прошмыгнёт». Я поняла, что все это время агрест пытался заслать в наше крыло шпионов. Единственное, что его остановило, — это физическая преграда. «Интересно, сколько таких мышек он уже успел подослать ко мне и Крейну?» «Он взял вас?» — прямо спросил он безо всякого смущения. «Ну а что? Мы взрослые люди, ложная скромность ни к чему». Взял и возложил на меня священную обязанность рожать от него. Я мрачно усмехнулась. Вспомнила бледное лицо Рейна, его встревоженный голос. Он испугался за меня, это факт. Инкубатор для него превыше всего. «Вы уверены в том, что он заключил именно брак?» Внимательно посмотрел на меня агрест, поплотнее прикрыв дверь. Я описала все то, что произошло со мной в день ритуала. Агрест слушал меня внимательно, не перебивал, лишь задавал уточняющие вопросы. Я знаю, что он не сможет мне помочь. Дракон не оставил бы мне пути отступления». «Какие именно камни были на вашем платье? Это важно. Они расплавились? Не может быть. Вы уверены, что он толкнул вас в огонь? Виктория, подумайте». «Возможно, вы испугались, и вам показалось». «Что? Он назвал вас Аирой? матерь! Эта информация так шокировала короля, что он позабыл обо всех правилах приличия и опустился на кровать возле меня. «Вы были во всем правы», — признала я. «Нужно было вас послушать. Теперь я никогда не отвяжусь от него», — с досадой выдохнула я. «Должен же быть выход», — пробормотала Грест, поднимаясь на ноги. Драконы крайне трепетно относятся к своим избранным. Я никогда не слышал, чтобы кого-то из женщин брали в жены насильно или обманом. Никогда не задумывался, с чем это связано, но это на них не похоже. Хотите сказать, что он нарушил какие-то законы? фыркнула я. Не смешите. С его опытом и знаниями о магии и законах он предусмотрел все. Я в этом уверена. Не отчаивайтесь, посочувствовал мне Огрест. На его губах появилась легкая улыбка. Удивительно, каким эмпатичным и человечным может быть тот, в чьих руках людские судьбы. Поразительный контраст с бесчувственным и непробиваемым драконом. Я знаю, агресс никогда не поступил бы так же подло, как Рейн. «Виктория, мы найдем выход. Обещаю вам, что помогу». Он склонился надо мною и сжал мою ладонь своей крепкой рукой. Нежный, успокаивающий жест. Я подняла голову, чтобы посмотреть на него. Лицо короля было слишком близко. Не успела я опомниться, как агрест накрыл мои губы поцелуем. Это казалось сном. Он не брал меня нахрапом, не пытался навязать свое внимание. Прижался губами и застыл, ожидая от меня реакции. Я позволила себе поддаться чувствам. Закрыв глаза, ответила на поцелуй. «Что я творю? Не знаю, просто иду на поводу у чувства и желаний». «Мне жизненно необходима ласка и поддержка, а дать их может лишь Агрест». Король хотел отстраниться, когда я решила настоять. Запустив пальцы в его светлую шевелюру, я притянула голову мужчины к себе. Он не приставал ко мне, не пытался зайти еще дальше. Всего лишь поцелуи. Нежная, даже невинная, словно мы двое подростков, впервые познающих мир взрослых. Агрест как будто боялся напугать меня своей настойчивостью, Действуя максимально осторожно. Спасибо ему за это. Его нежность помогла мне немного успокоиться и прийти в себя. Он не заслужил вас, выдохнул мне в лицо агрест, когда отстранился. Его грубая мозолистая ладонь коснулась моего лица, а я, словно кошка, прильнула к ней и потерлась щекой. Ему нужна не я, а ребенок, шепнула в ответ, не открывая глаз. А для меня предпочтительнее смерть. Не говорите так. Король приложил палец к моему рту. «Не вздумайте ничего делать с собой. Я найду выход, обещаю вам». Завладев моей ладонью, он оставил на ней нежный поцелуй. «Поспите. В ближайшие дни дракон не вернется». Просьбу оказалось выполнить очень легко. Я закрыла глаза и тут же провалилась в приятный крепкий сон. Подозреваю, что и здесь не обошлось без магии. Скорее всего, агрест применил какие-то сонные чары. Судьба как будто жалилась надо мной и решила подарить светлую полосу. Вспоминая эти события позже, я верила, что местное божество праматерь действительно помогла мне, буквально вручив в руки билет к сыну. Когда я проснулась, в спальне уже стоял король. «Виктория», — расплылся в улыбке он. Я отстраненно отметила, что его зубы ослепительно белые. Даже странно для средневековья. «Я нашел выход», — гордо заявил он. Правда? От таких новостей я даже присела на кровати. Сколько длился мой сон? По ощущениям, прошло около суток. Я перерыл всю библиотеку. Агрест рассказал это с такими интонациями, словно он лично провел блестящую военную операцию. Я лично изучил книги, в которых упоминаются драконы. У меня есть для вас несколько новостей, и все они хорошие. Во-первых, дракон не сможет зачать ребенка, пока вы этого не захотите. Все тексты ясно говорят о том, что без желания женщины наследник не родится. «Во-вторых, я придумал, как вернуть вас в родной мир», — расплылся в улыбке он. «Что?» — не поверила я и встала с кровати. «Вы не шутите, не обманываете?» «Да, но есть несколько важных моментов». Радости в его словах поубавилась. «Я слушаю», — вздохнула, устало прикрыв глаза. «Но началось». «Поманил меня морковка а теперь выставляет условия». «Скорее всего, вам придется лечь с драконом в одну постель», — с сожалением вздохнул Огрест. «Для чего?» — нахмурилась я. «Нам нужна его кровь», — цокнул языком король. «Понимаете ли, переход через миры возможен лишь с помощью драконьей крови. Буквально». «Взять кровь у Рейна? Хорошо, но при чем тут постель?» — не поняла я. «Как-то все очень запутано». «Нужно, чтобы все прошло незаметно», — вздохнул Агрест. «Единственный способ взять кровь у дракона — усыпить его. Вы же не думаете, что он позволит вам резать себя?» «И вы хотите, чтобы я переспала с ним, а затем усыпила?» Почувствуй себя матой Хари». «Именно», — Агрест расплылся в улыбке, как мальчишка. «Я прикажу сварить зелье, которое...» «Не надо зелий». Я подняла руку, давая понять, что решение есть. «Гораздо более надёжная, чем средневековое варева». «А что вы предлагаете?» Как-то странно насторожился король. «Виктория, я сразу предупреждаю вас. Пытаться убить дракона бессмысленно. Он бессмертен. Его не возьмет никакой яд, и даже самый острый кинжал не справится с его шкурой». Агрест говорил абсолютно серьезно. «Он действительно был уверен в том, что я собираюсь убить Рейна. Неужели у меня такой решительный и грозный вид?» «Вы неправильно поняли», — пролепетала я. «Я его усыплю на пару часов». Должна признать, работать с магией мне понравилось. Я не против вновь потренироваться и создать шприц с мощным транквилизатором внутри. Раз дракон бессмертен, то большая доза его не убьет, но вырубит. «Сама. Ваша помощь не нужна». Я расплылась в улыбке, предвкушая сладкую месть. Виктория. «Вы выглядите очень загадочно, когда задумываете очередной перформанс», — сказал Агрест. «Очередной?» — приподняла бровь я и прочитала ответ в его глазах. Наш поцелуй он посчитал проявлением яркого безумия. Я никогда не отличалась легкомыслием, но сожаления о случившемся не было. Мне понравились поцелуи Агреста. В тот момент они казались как нельзя кстати. «Вы говорили, что новостей несколько», Напомнила я, желая сменить тему разговора. «Да». Король прокашлялся в кулак, чтобы скрыть улыбку на лице. «В ближайшие дни дракон не вернется. У нас с вами будет время, чтобы... <кхм> Подготовиться к тому, чтобы вернуть вас». «Агрест, почему вы так желаете мне помочь?» Спросила я, склонив голову на бок. «Мне не 15 лет. Красивыми словами меня не обманешь. У короля явно имеется свой интерес, из-за которого он и помогает мне». «Вам от моего ухода какая выгода?» «Мне?» Агрест удивленно ткнул в себя пальцем. «Я, напротив, желаю, чтобы вы остались. Вы не только прекрасный лекарь, но и очень красивая, приятная женщина. Я не шутил, когда предлагал Высшему отдать мне вас в качестве пожизненной фаворитки. Если бы не свадьба...» стиснул зубы он. Кажется, своей выходкой Рейн спутал все планы короля. «Не советую вам напоминать Рейну о своем предложении» хмыкнула я. «Он настроен серьезно, Конкуренции не потерпит». «Я тоже не терплю, когда у меня из-под носа уводят красивых женщин», — ухмыльнулся агрест. «Поэтому буду рад подложить дракону свинью». Что-то не сходится в его словах. Слишком импульсивный и откровенный поступок со стороны того, кто должен быть расчётлив и серьезен. «Вы же понимаете, что мой уход дракон будет расследовать», — намекнула «Я». Он ясно дал понять, что в других мирах мне не затеряться». «Не совсем так», — обнадежил меня король. «Найти вас ему будет гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Брачные узы еще не окрепли, вычислить вас по ним он не сможет». «Вы правда верите в то, что Рейна не сможет вычислить меня?» — приподняла бровь я. «Тут либо король полный дурак, либо он меня считает законченной идиоткой. Речь идет о продолжении его рода, «Это не просто прихоть, это инстинкт. Он сможет найти меня, даже если я буду мертвой. Не знаю как, но чувствую, что от него не сбежать». «Тогда вернуться стоит хотя бы за тем, чтобы увидеть своего ребенка, мягко заметил Агрест. «Почему вы так настойчиво хотите избавиться от меня?» — не выдержала я. Грест, скажите правду». Король резко выдохнул и возвел глаза к потолку. «Драконы доставляют много неприятностей», — хмыкнул он, явно чувствуя себя неловко. «Их не любят. Никто не хочет, чтобы они размножались». «Так вот в чем дело. Не только мне крылатый ящер попортил жизнь, раз их народу желают исчезновения». «Вам было бы надежнее убить меня?» — нервно дернула уголком рта. «Зачем рисковать и отправлять меня обратно, если можно решить вопрос быстро и без риска?» «Да». Нехотя согласился Агрест. «Но смерть Аиры карается уничтожением целого города. Не хочется обрекать на смерть горожан столицы». Я всматривалась в его лицо, пытаясь понять, он шутит или говорит всерьёз. Неужели от убийства его удерживает только страх наказания? Говорят ведь, что чаще всех врут именно политики. «Вы серьезно? не удержалась я. Теперь от флирта не осталось и следа. Я насторожилась, как лань, которая почувствовала опасность. Так ли без обиди нагрест, как кажется, на первый взгляд? «Виктория, я шучу», — рассмеялся он приятным теплым смехом. «Неужели вы думаете, что у меня бы поднялась рука убить такое сокровище, как вы?» Он улыбнулся мне. «К тому же дракон оставил здесь стражу, которая будет сопровождать вас, куда бы вы ни пошли. Они и меня пускать не хотели. Пришлось использовать магию», — хмыкнул он. Повисла тишина. «После того, как мы начали внедрять ваши рекомендации, болезнь пошла на убыль. Среди народа ходят слухи о волшебнице, которая пришла из другого мира, чтобы спасти всех от смерти». «Холера вернется, если вы кардинально не пересмотрите систему канализации». Он так ласково и нежно смотрел на меня, что я поспешила сменить тему. Агреста тут же передёрнула. «Да уж, плавный переход с флирта на фекалии». «Прекратите сбрасывать нечистоты в реки. Нужно построить коллекторы, дать указания...» «Виктория, я хочу, чтобы все вот это...» Он жестом указал на мои губы. «Вы записали и подробно разъяснили. Про холеру, про канализацию, про тех маленьких зверьков, о которых вы говорили». «Бактерии?» — на всякий случай уточнила я. «Да, они...» — закивал Агрест. «Я расскажу все, что знаю», — согласилась я. Если король желает мне помочь, то грех не ответить ему тем же. И все же что-то в его поведении смущало меня. А грест чего-то не договаривает. Тем не менее его милому желанию избавиться от меня я поверила. Думаю, в этом он искренен. Интересно, чем же насылили ему драконы и лично Рейн. Чувствую, что ответ будет очень интересным.